о независимости Финляндии. Доклад на заседании в ЦИК 22 декабря 1917 года. Газетный отчёт. На днях представители Финляндии обратились к нам с требованием немедленного признания полной независимости Финляндии и утверждения факта её отделения от России. В ответ на это Совет народных комиссаров постановил пойти навстречу и решил издать декрет о полной независимости Финляндии, который уже опубликован в газетах. Вот текст решения Совета народных комиссаров. В ответ на обращение финландского правительства о признании независимости Финляндской республики, Совет народных комиссаров в полном согласии с принципами права нации на самоопределение постановляет войти в Центральный исполнительный комитет с предложением а. признать государственную независимость Финляндской республики и б. организовать по соглашению с финляндским правительством особую комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России. Понятно, что Совет народных комиссаров не мог иначе поступить. Ибо если народ в лице своих представителей требует признания своей независимости, то пролетарское правительство, исходя из принципа предоставления народам права на самоопределение, должно пойти навстречу. Буржуазная печать заявляет, что мы привели страну к полному развалу, потеряли целый ряд стран, в том числе и Финляндию. Но, товарищи, мы её потерять не могли, ибо фактически она никогда не являлась нашей собственностью. Если бы мы удержали Финляндию насильственным путём, то это вовсе не значило бы, что мы её приобрили. Мы отлично знаем, как Вильгельм путём насилия и произвола приобретает целые государства и какая создаётся благодаря этому почва для взаимных отношений между народом и его угнетателями. Принципы социал-демократии, её лозунги и стремления заключаются в создании долгожданной атмосферы взаимного доверия народов, и только на этой почве осуществим лозунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Всё это старо и общеизвестно. Если мы повнимательнее всмотримся в картину получения Финляндией независимости, то мы увидим, что фактически Совет народных комиссаров дал свободу помимо своей воли не народу, не представителям пролетариата Финляндии, а финландской буржуазии, которая странным стечением обстоятельств захватила власть и получила независимость из рук социалистов России. Финские рабочие и социал-демократы ощутились в таком положении, что должны принимать свободу не непосредственно из рук социалистов России, а при помощи финской буржуазии. Видя в этом трагедию финского пролетариата, мы не можем не отметить, что финские социал-демократы только ввиду нерешительности и непонятной трусости не предприняли решительных шагов к тому, чтобы самим взять власть и вырвать из рук финской буржуазии свою независимость. Можно ругать Совет народных комиссаров, можно к нему критически относиться, но нет таких людей, которые могли бы утверждать, что Совет народных комиссаров не исполняет своих обещаний, ибо нет на свете той силы, которая заставила бы отказаться Совет народных комиссаров от своих обещаний. Это мы доказали тем фактом, что совершенно беспристрастно отнеслись к требованиям финской буржуазии о предоставлении Финляндии независимости и немедленно приступили к изданию декрета о независимости Финляндии. Пусть же независимость Финляндии облегчит дело освобождения рабочих и крестьян Финляндии и создаст прочную базу для дружбы наших народов. Правда, 222 номер, 23 декабря 1917 года.